«За мной! Скорее!» Вопреки опасениям, героя дарнизских пленников не охраняли. Кабрицы понадеялись, и правильно понадеялись, на усиленные праймом кандалы оставили в подземелье лишь четверых орлов, с которыми Марида и ее звери расправились играючи. «Свобода, братья!» Двери в камеры девушка выбивала пинками, бросала внутрь ключи от кандалов и бежала дальше. «Свобода!» Ответом ей были радостные крики. Девять камер, девять одарнийцев, девять героев. Аррига, Умчизан, Науэль, Такеша, Олесия. Братья и сестры, измученные, отощавшие, но живые. Еще минуту назад угрюмые, а теперь счастливые. Свобода! Но обрадованные одарницы не стали тратить время на пустую болтовню. Прирожденные воины Они прекрасно понимали, что это только начало, что одна-единственная Марида не могла перебить всех доктов, что вокруг полно врагов и потребовали уточнений. — Что дальше? — Драка? — С кем? — Какая разница? — Рига взмахнул взятым и убитого стражника мечом. — Со всеми! — С докской сукой, которая нас похитила, — уточнила Марида. — следи Кобрин! Отлично! Смерть вонючим доктам! Отомстим! Разорвем! Кое-как вооружившиеся Дорницы бросились наверх. Налево, направо, снова лестница, снова направо. Маршрут Мариди указал без вариат. Пообещал, что они придут прямиком к прай-машине, помогут им с Карлосом, но очередной поворот вывел Дорницев в огромный тронный зал которые уже вбегали кабрийские герои. — Кобрины победа! — Смерть доктам! — Как же так? — прошептала Марида. — Как же так? И только сейчас, вызывая звери, девушка поняла, что сотрапезник не решился подпускать непредсказуемых одарнисов к праймашине и направил их кружным путем наверх, Надеюсь, что по дороге они повстречают кабрийцев. И его надежды сбылись. «Во славу Грида!» Звон клинков, свистящий шепот огненных стрел, пуханье остробоя, грохочущие удары булавы, звон клинков. «Во славу Грида!» «Кобрины победа!» Они знали, что шансов нет. «С самого начала!» С того самого момента, как Сатрапезник озвучил свой план, а Карлос, поразмыслив, признал его стоящим, они знали, что придется погибнуть. В лучшем случае их воскресят. В худшем они уйдут навсегда. Но погибнуть в трех вершинах им придется. И все равно согласились, потому что чувствовали себя и героями, и просто героями. и Не хотели отступать. Берегись! Удар! Слева! Меч звенит о подставленный щит. Во славу Грида! Кобрины победа! Они должны были оттянуть на себя как можно больше кабрийцев и старались вовсю, круша преграды и сметая гвардейцев, ворвались в ближайшую башню, оказавшись в огромном, богато украшенном зале первого этажа. Хотели забаррикадироваться, но висящие на плечах кабрицы не позволили. Просочились следом, а из других дверей выскочили четверо героев. «Наконец-то нас поровну!» – прорычал тогда ураган. И в зале завязалась сеча. На левом фланге Егаза то опускает огненные стрелы, то изворачивается девятью хвостами. Генрих, как и положено, в центре крушит булавой, подставляя щит под ответные выпады, страшен и быстро. Справа от него рыжий ус, двуручный меч которого мельтешит вязальной спицей, сплетая кровавые узоры из ран кабрийцев. А спины прикрывает веселый самострел с любимым остробоем. «Во славу Грида!» Отчаянное положение удесятеряет силы героев. «Во славу Грида!» «Долго ты!» – проворчал безвряд, даже не посмотрев на Карлоса. Услышал, что юноша вышел из потайной двери и проворчал, а сам продолжил жадно смотреть на гудящую, пыхтящую, посвистывающую и булькающую машину, части которой заняли все огромное подземелье. Пришел как только смог. «Здесь три героя!» «Вижу!» «Но скоро придут другие!» «Догадываюсь!» Сотрапезник не только улучшил подземные ходы трех вершин, но и добавил пару новых коридоров, о которых забыл рассказать Леди Кобрин. Точнее, сначала действительно забыл, а потом, когда их отношения покатились под гору, не стал. Благодаря такой предусмотрительности они с Карлосом сумели пробраться к праймашине незамеченными, выбрались вместе, где их не ждали, Но на этом подготовленные ученым сюрпризы закончились, и впереди их ждала настоящая драка. «Что с Агатой?» – помолчав, спросил Безвариат. И вновь не оборачиваясь, я не стал ее трогать, – спокойно ответил Лорд Грид. «Попал под обаяние? «Да». «Спасибо, что не соврал». «Ты бы не поверил». «Верно». Они оба хорошо знали, что не попасть под обаяние Агаты не было никакой возможности. — Как вела себя она? — Убила меня, — поведал Карлос. — В смысле, собиралась убить? — Хорошая женщина, но иногда горячится, — извиняющимся тоном произнес безвариат. Я заметил. Юноша помолчал. — Хорошо, что я стал героем. Мне это кхм, помогло. «До сих пор не могу поверить, что тебя склонила к этому адарнизская девчонка», – усмехнулся сотропезник. «Любовь, да?» «Последняя капля», – выдержав короткую паузу, признался Карлос. «Я почувствовал зов Прайма почти два года назад, но глушил его, не хотел становиться безмозглым драчаном». «Верно», – согласился юноша. Но потом, когда я понял, что ты стал героем и вспомнил, как ты себя вел... Вполне разумно вел, надо сказать, хоть и говорил слишком много. Что есть, то есть. Я вдруг подумал, что даже став героем, можно сохранить себя. А кроме того, став героем, я увеличил шансы отомстить Агате. А Марида? Марида стала последней каплей. Она отказалась спать со мной, боялась, что я не смогу соответствовать. И ты спил чашу на глазах одарники. И предстал перед ней настоящим героем. Не сомневаясь. Безвряд покрутил лысой головой и впервые с начала разговора посмотрел на Карлоса. Я указал Мариде неверный маршрут. По моим расчетам она должна вывести своих героев прямо на кабрицев. Это правильно, ровно ответил лорд Грид, глядя с трапезнику в глаза. «Здесь одарнийцам делать нечего». И кивком указал на зал. «Начинаем?» «Кажется, мы заболтались». «Я хочу дождаться окончания эксперимента», просительным тоном произнес ученый. «Если ты не против, конечно». Наверху шел жестокий бой, гибли люди, гибли герои, сражались попавшие в ловушку одарнийцы, лилась кровь. Все эти жертвы были принесены для того чтобы Карлос и Безвариат смогли без помех добраться до главного подземелья и уничтожить проклятое устройство. Но эксперимент начался, и Сотропезник желал знать, чем он закончится. Прой, машина, твое детище!» – вздохнул Карлос. «Давай подождем».